Геральт не знал, что делать. Зажал печать в кулаке и, выставив руку в сторону нападающего, выкрикнул формулу экзорцизма, которой некогда его научила одна знакомая богослужительница. Никогда раньше он этой формулой не пользовался, поскольку в суеверие принципиально не верил. Эффект превзошел все ожидания. Печать зашипела и раскалилась, обжигая ладонь, Гигантская голова замерла в воздухе над водой. Повисев так минуту-другую, она взвыла, зарычала и превратилась в пульсирующий клуб дыма в огромную клубящуюся тучу. Туча тонко взвизгнула и с невероятной скоростью помчалась вверх по течению реки, оставляя на поверхности воды бурлящую полосу, через несколько секунд исчезла вдали — Только вода еще какое-то время приносила понемногу утихающий вой. Ведьмак наклонился к поэту, стоящему на коленях на песке. — Лютик! Ты жив, Лютик? Черт бы тебя побери! Что с тобой? Поэт замотал головой, замахал руками и раскрыл рот для крика. Геральт поморщился и прикрыл глаза, У Лютика был хорошо поставленный звучный тенор, а при сильном испуге он мог достигать невероятных высот. Но то, что вырвалось из горла барда, было едва слышным скрипом. — Лютик, что с тобой? Ну, не молчи же! Э — Э-э-к-э-к-курва! курва «Тебе больно? Что с тобой, Лютик?» «Х-х-х, <связь> курва! Замолчи! Если все в порядке, кивни!» Лютик сморщился, с превеликим трудом кивнул, перевернулся на бок, скорчился, и его тут же вырвало кровью. Геральт выругался.